Глава 30. Вечером после ужина я пошла к ректору на измерение источника. Даже не пошла, а поплелась. На самом деле, мне хотелось вот лечь и заснуть. И так домой прихожу и сразу в постель заваливаюсь, с учебником в руках, конечно. Пытаюсь учиться, читать, а глаза закрываются. Не представляю, как еще и бегать буду дополнительно. Очень надеюсь, что мои усилия будут не зря. Вот иду, а поджилки трясутся. Ответственно это дело измерения источника. Говорят, даже старшекорсники побаиваются. Но чему быть, тому не миновать. Вздохнула, пригладила волосы и постучала в дверь. Входили ли она? Тотчас откликнулся лорд Бронский, будто только меня и ждал. Сердце застучало еще сильнее. «Ждал. Ну, конечно, он меня ждал. У нас же в это время с ним дополнительные занятия. А мне что в голову лезет?» Я прикусила губу и вошла. На столе уже стояла прозрачная сфера из редчайшего в наших краях горного хрусталя, измеритель уровня магического резерва. Я сглотнула и медленно пошла к столу. Лорд Бронский ободряющий мне кивнул. «Клади руки, Лилиана!» Я вздохнула и обхватила сферу. Прозрачный хрусталь немного помутнел. Я зажмурилась и принялась повторять про себя. «Ну же, меняй цвет! Скорее, скорее меняй! Пусть будет хотя бы желтый. Сфера едва заметно нагрелась. Рукам стало тепло. А потом... Потом опять похолодело. Я не выдержала и открыла глаза. Сфера как была немного замутнённой, так и осталась. «Лорд Бронский, она что, сломалась?» – ахнула я. Ректор прищурился и подошел поближе. Внимательно оглядел измерительный прибор, и лицо его помрачнело. «Значит, не сломалась она. Тогда что?» «Неужели мой резерв совсем не вырос?» – прошептала я, чувствуя, что земля уходит из-под ног. Ректор вздохнул и пожал плечами. «Лилиана, а что твоя левитация? На практических занятиях удается выполнять задания в полном объеме?» Я уныло покачала головой. «Нет, не удается». Последнее время стало почему-то даже хуже получаться. Лорд Бронский задумчиво забарабанил пальцами по поверхности стола. Подлая сфера сразу полыхнула яркой синевой. «Вот что значит нормальный маг!» Ему даже и прикасаться к ней не нужно. На расстоянии уловила уровень ректорского резерва. Да, лорд Бронский поднял голову. Вот что, Лилиана, ты, главное, не расстраивайся. Он остро взглянул мне прямо в глаза. А я сжала губы и вообще сжалась, чтобы не зареветь тут. Я что-нибудь обязательно придумаю, а пока... Пока мы сделаем небольшой перерыв в дополнительных занятиях. «Мне нужно покопаться в книгах, поговорить кое с кем». С о море, дрожащим голосом спросила я. И с ней тоже кивнул ректор. «Знаешь, такое бывает, своего рода раскачка резерва. Редко, но бывает. И я думаю, вполне возможно, что небольшой отдых пойдет тебе на пользу». Добавил он и утвердительно кивнул головой. Я только вздохнула. Отдых, долгожданный отдых, которого я так желала, почему-то совсем меня не радовал. «В любом случае, с теорией у тебя проблем не будет, и сессию ты сдашь, а практику подтянешь. Ведь до сессии еще целый месяц, Лилиана!» Успокаивающе сказал лорд Бронский. Я закусила губу месяц, ведь это так мало. А противная измерительная сфера показала, что магия у меня на каком уровне была, на таком и осталась. Что может измениться за месяц? Господин ректор, вы только мачехе, ну, леди Вилане, ничего не говорите. Вдруг испуганно зачистила я и осеклась. Да что я про мачеху вспомнила, это еще меньшее зло. А вот лорд Стаси, как член попечительского совета Академия, он-то точно может узнать об этих результатах. Право он имеет, а если имеет, то наверняка им и пользуется. «Не беспокойся, Лилиана!» – нахмурился ректор. «Промежуточное измерение уровня магического резерва у адептов будет проводиться только перед началом сессии. А значит, он мне вдруг подмигнул. Об этом измерении никто не узнает. Ни лорд Стаси, ни леди Вилана. Это внутреннее дело. Рабочий процесс, так сказать». Я разом выдохнула. Несмотря на провальные результаты, на душе стало легче. «Ну что же мне делать, а? И правда отдыхать, что ли? А может быть...» Я встрепенулась. «Лорд Бронский, а если я начну бегать? Вот прямо завтра, а? Это ведь должно помочь?» «Вы сами говорили, что это отличная идея». Ректор вскинул бровь. «В этом может быть смысл», — медленно сказал он. «Но давай попробуем дать твоему источнику возможность, скажем так, ничего не делания». «Допустим, дня на два». Он задумался на мгновение и решительно продолжил. «Да, думаю, двух дней будет достаточно». Я кивнула и побрела к выходу из кабинета, чувствуя, что ректор провожает меня взглядом. На душе было горько. Столько сил потратила, занималась, занималась и на тебе. Результат – ага. Вот хоть бы чуть-чуть резерв вырос, и то было бы не так обидно. Лилиана захлопнула дверь, и ректор откинулся на спинку кресла. На сердце у Нойса Бронского тоже было неспокойно. Он прекрасно понимал, что сегодняшние результаты обязан отразить в журнале проверок изменения магического резерва источников у адептов. Но он также ясно представлял, кто первым сунет нос в, казалось бы, внутренние дела Академии. «Лорд Стаси!» Нойс передернулся магов круг нежная трепетная девушка и этот боров он вдруг неожиданно осознал что совсем не хочет чтобы лилиана вообще выходила замуж магов круг а уж за лорда стася тем более нойс скрипнул зубами надо искать новые способы увеличения ее резерва и он их обязательно найдет